Глава 34. Будучи любознательным ребенком, Сашка в летнее, свободное от школы и домашней работы время, постоянно что-нибудь доконструировал. Досточек, полиэтиленовой пленки и прочих веревок для скручивания скошенной травы в рулоны колхозе было навалом, поэтому, совершив вечерний рейд типа на рыбалку, Атага малолетних грабителей постоянно возвращалась к дому с целым ворохом всевозможного строительного материала. Так что, просмотрев очередную картину буржуазного кинематографа и треугольных подобий дельтаплана, за одну неделю выпускалась не одна модель. А так как свободных от векового леса гор в районе его проживания не было, приходилось ссягать с подходящих деревьев. Этот нюанс отражался на переломах, постоянных ссадинах и многочисленных ушибах. Иногда после неудачных приземлений приходилось по часу отлеживаться, ощупывая ребра, либо отказавшую от удара ногу. Зато как это было здорово – забраться на самую высокую макушку, поднять свое сильное легкое тело на тонких веточках и, словно орел, разглядеть окрестности поверх зеленой кроны. Затем, зарядившись небесной энергией, спуститься ниже кроны, дабы не запутаться и не повиснуть на ветвях, и сигануть в подходящее для полета и приземления пространство, получив в награду очередной кровоподтек. Желание почувствовать себя небесной птичкой на несколько секунд заставляла вновь и вновь карабкаться вверх на дерево, на веревке волоча за собой треугольную чудо-технику. А какие воздушные змеи иногда получались! В ветреную погоду эти монстры поднимались до еле заметной точки в небе, с легкостью поднимая и ненадолго увлекая за собой восторженного оператора. В ту давнюю, забытую всеми пору, деревья были огромными, рыба ловилась в каждой луже а воздух после дождя был липкий, тёплый и вкусный на запах. Вспоминал Санчо то время, когда он очнулся от младенчества и понял, что умеет работать руками и головой одновременно. — Что? Выстругать деревянное ружьё тупым топором? — Да пять минут делов! — Чего? — Коня запрячь! — Да с закрытыми глазами! Всего-то через седельник с хомутом местами не перепутать и сбрую под хвост заправить. «Да, были времена чудесного застоя. Так что действуйте, сэр. В тюрьме сидеть вам не гоже. Валить от седова надо, и валить как можно побыстрее. А куда валить? Да хотя бы в сторону тех звезд. Там всяко что-то да будет. Но если и там нет ничего, то с противоположной стороны по-любому есть. Не может быть, чтобы этот остров был единственной метаморфозой этого места». Каждый наш путь может быть разным, но смысл будет один и тот же. А будет транспорт, будет жизнь. Здесь же, оставаясь на месте, нас ожидает только медленная, но верная деградация и неминуемая гибель личности. Поэтому воспарявший духом путешественник, ничего дельного не придумав, но установив проектировщику вектор на усиленную обработку поставленной задачи, Решил, что за месяц другой суперкомпьютер создаст крылатое чудо, способное перевести его тушку как можно дальше от Седова. И новый день просто необходимо начинать со строжайшей экономии провианта. С огромным усилием Санчо поднялся с диванчика и тяжело потопал к реке, дабы сполоснуть свое ватное тело в прохладной живительной влаге. Воспаленный ингибитор, усиленно проработавший почти всю длинную ночь, отказывался подавать адекватные команды конечностям, произвольно выставляя перед глазами эскизы различных моделей нелепых летательных аппаратов. «О, Господь, Мария, Иосиф и Дед Пихто! Видимо, ты, дружище, очень сильно перегрелся. Надо бы тебе, бедолаги отдохнуть маленько. Иначе пару дней такой работы, и нас постигнет колоссальнейший регресс». Санчо погрузился в воду с головой и, пуская пузыри, вспомнил, как совсем недавно... Недавно? Довольно давно, под накрытый звенящими стаканчиками стол, весело спорили с друзьями об этапах развития человечества. Мнений, конечно, много, но еще больше стереотипов. Как, например, в учебнике истории начальных классов в СССР Сашку учили, что человек спрыгнул с дерева, как макака с красной какой, затем взял палку, убил ей тело космила, пригнал в стойло корову и стал этой же палкой землю ковырять. А заглянув в учебник сына, Сашка заметил, что этот, можно сказать, главный вопрос про дарвинскую палку занимает маленькую неприметную страничку, на которую никто и внимания не обращает. Это особо сути не меняло, но Сашкина вера, уже и до того огромными скачками несущаяся прочь, побежала чуточку быстрей, постепенно забывая дорогу обратно. А куда ж ей деваться, этой вере, когда то тут, то там всплывают доказательства пылого величия и превосходства додарвинского человечества. Некоторые из них Сашка видел своими глазами. Эти артефакты бережно прячутся. За бумажно железобетонной ширмочкой, либо как пережитки прошлого ушли глубоко под землю. По его безумному мнению, колоссальный прогресс предтечей спровоцировал еще более могущественный регресс. Загнанные под землю и на деревья людишки, просуществовав глазадами пару поколений, в конец одичали от случившейся напасти. И вот к голодному, покрытому кучей синдромов начавшему обрастать густой шерстью человеку, спустился с неба Прометей, восседая на железном огненном орле. Затем осмелевшие немного обученные новые люди, взбунтовавшись, истребили тупых, разжревших от лени богов. И история пошла другая. Так что теорию Дарвина Сашка рассматривал как немного недоделанный подлинник и, будучи ярым приверженцем своих убеждений, полагал, что огромные скачки к прогрессу чреваты чем-то нехорошим. Например, достигнет человечество сингулярности сегодня-завтра и сразу же побежит гадить в ближайшие кусты, дабы получить плюс 5 к характеристикам, плюс 20 к бесполезности и плюс 100 к идиотии. Не дай нам, Боже, запопасть в гиену огненную пасть. Пусть гаснет дивный свет Авроры всем садомитам из Гаморы. «Аэростат на воздушном винте. Это, конечно, хорошо. Только сколько дней я буду строить подобную конструкцию?» Оценивал Санчо более-менее подходящий вариант, крутившийся в охлажденной голове. «С лопастями разберемся, как-нибудь скрутим. Но сделать емкости таких размеров – это проблема. Маленький аппарат тоже не пойдет. Необходимо метров семь, это минимум. Вода, еда, топливо – Да и шкуры забрать надо, вдруг бабы, а у меня танцевать негде и в трюме не постелено. Да уж это точно. Кроме того, нужна такая птичка, чтобы на воду садилась и с воды взлетала без проблем. Хм, это ж сколько материала нужно для такой-то фиговины. Да и сможет ли баллон поднять такой вес, если строить серьёзную посудину? Хотя меня поднял, так что об этом можно не думать. Поднимет и не одну такую. Хм, инструмент опять же. Топор, пила, пятиминутное дело. Рашпиль уже есть. А вот валы и шкива ровные нужны. Руками делать кривые получится. Ладно. Что толку мороку нагнетать? Надо хотя бы и начать с самых низов, а там видно будет. Хорошая мысля, как говорится... Так, с низов у нас противовес, то есть киль. На него цепляем ребра, получается скелет. А вот когда скелет обрастет мясом, будем думать над остальными запчастями. Каждый день по чуть-чуть, и тогда что-нибудь донарисуется. Да по сути, самое сложное в строительстве – это подготовительные работы. Эскиз, чертеж с расчетами размеров, закупка материалов и три строительных слова. Быстро, качественно и недорого. Совсем как в рекламе. Из этих трех выберите любые два и мы сделаем вам ремонт согласно вашему запросу. В итоге качественно и недорого значит очень долго, качественно и быстро очень дорого, а быстро и недорого так и хату спалят. В Сашкиной же безденежной ситуации досрочным инструментом пришлось сделать основную ставку на качество. Самому же лететь не знамо куды. Придется постараться над ладейкой, и она, почувствовав заботу, в свою очередь позаботиться о нас. Тут самое главное, каждый день понемногу, но хоть что-нибудь да выпилить, либо припаять, зарядить энергией, вкладывая в каждую деталь душу. На том они и разошлись. Напялив шлем и подпоясавшись мечом, он вышел прочь, отбросив крылья. Коль в них не найдены опоры, придется нам раздвинуть горы. Воткнув гарпун и отсчитав шаги, от радости он известил круги. «Вот здесь построим дивный плод. Отсюда мы начнем поход».